Глава 15. И кому поплакаться в жилетку в такое непростое время? Большинство людей можно в таком случае обратиться к друзьям по работе, к тем людям, с которыми они вместе работают в офисе. Но у меня друзей в офисе нет. И не потому, что я не люблю своих коллег, а потому что очень трудно быть друзьями с другими игроками. Ведь они твои соперники на корте. А если ты станешь дружить с ними, то потеряешь серьезные преимущества. Если ты мне нравишься, то мне будет сложнее отодвинуть тебя в сторону. Я не верю, что я единственный игрок, кто так чувствует, но я одна из немногих, кто в этом признается. Когда я вижу двух игроков, которые сильно сближаются во время профессионального тура, я знаю, что такой дружбы всегда будут свои ограничения. Мне легче быть честной и говорить правду, чем устраивать шоу перед прессой. В тяжелые времена я обращаюсь к своей семье и к нескольким подлинным друзьям, которые появились у меня за эти годы, а не к соперникам. Конечно, не стоит забывать о возможной поддержке возлюбленного. Когда я смотрю на свой дневник, то вижу, что помимо мрачных размышлений и упражнений по позитивному мышлению, он заполнен постоянными раздумьями о влюбленности и о будущих возлюбленных, а также моими общими взглядами на романтические отношения. В свои ранние годы в профессиональном теннисе я удивлялась, насколько я привлекаю внимание взрослых мужчин. Мне это было смешно, потому что я все еще ощущала себя ребенком. Меня всегда интересовало, какого типа мужчина подойдет мне лучше всего. «Кого я выберу в единственное?» — задавала я вопрос в дневнике, еще будучи тинейджером. «Прежде всего он должен понимать и уважать то, чем я занимаюсь, и у него должна быть своя цель в жизни». А еще он должен быть человеком практичным и скромным. И если у него будут миллионы долларов, то по нему об этом нельзя будет догадаться. У него должно быть чувство юмора, потому что я люблю смеяться. Он должен быть нежным, заботливым и милым, быть открытым и не бояться говорить правду, потому что я ненавижу людей, у которых есть секреты. А самое главное, он должен любить меня такой, какая я есть, скорее за мой внутренний мир, а не внешний облик. И все-таки мне больше всего нравятся плохие мальчики, хоть я и понимаю, что с ними одни проблемы. Я хочу их перевоспитать и ввести в дом. Люблю сложные задачи. Серьезных отношений у меня не было до 22 лет. На дворе стоял конец 2009 года. Моя подруга в субботу устраивала барбекю для своих у себя дома. Она позвонила за несколько часов до этого и спросила меня, может ли она пригласить кого-нибудь перспективного, потому что мне надо развеяться. Естественно, сказала я, не очень поняв, что она имеет в виду. Он появился в середине вечера с волосами еще мокрыми после душа, в спортивном костюме и со льдом на обоих коленках. И мгновенно мне понравился. Субботний вечер, а он только что закончил тренировку. Мой человек. Его звали Саша Вуячич. Он был славянским баскетболистом. Вот уже пятый сезон играющим за Лос-Анджелес Лейкерс. В ту ночь мы ели рыбное филе, приготовленное на гриле, и обменялись телефонными номерами. На следующее утро я летела на самолёте в напа с мамой и несколькими близкими друзьями. Это были мои каникулы после прошедшего сезона. По дороге я рассказала маме о Саше. «Он высокий и европеец», — сказала я. «Нет, Маша», — ответила мама. «У баскетболистов редко бывает хорошее образование». «У меня его тоже нет». Кроме того, он родился в Европе и успел посмотреть мир. Наверное, чему-то он успел научиться за это время. Мне это показалось несправедливым. Я никогда не признаю непригодным человека только из-за того, что его спортивная биография не позволила ему закончить школу. Я решила дать Саше шанс. У нас возникла связь, близость и взаимопонимание, которые, как мне тогда казалось, могут связывать только спортсменов. Мы подходили друг к другу. У него был дом в Лос-Анджелесе, и он был профессиональным спортсменом. Он был высок, у него был восточноевропейский склад ума, и он был близок со своей семьёй. На бумаге всё выглядело прекрасно. Но даже в те ранние дни были заметны некоторые признаки будущих проблем. Например, он настаивал, чтобы, будучи в Лос-Анджелесе, мы жили только в его доме, хотя мой был больше, лучше и находился всего в двух шагах от его. Это был чисто мужской подход, или, может быть, это был подход мужчины, родившегося в Восточной Европе. Он всегда подчеркивал свое центральное положение в наших отношениях, что это его дом и его мир, который он полностью контролирует. Он не любил, когда ему напоминали, что у меня своя собственная карьера, что мой дом лучше, а доход выше. Меня это мало волновало, а вот для него это было важно. И мы никогда не могли обсуждать тот факт, что в своем мире я, может быть, более успешна, чем он в своем. Поэтому мы жили у него дома и не говорили о подобных вещах. Мы просто продолжали наши отношения. Где-то через год после их начала мы объявили о помолвке. Но это не был традиционный шаг перед женитьбой. Я была к ней совершенно не готова. Это скорее была декларация о намерениях. Мы как бы заявляли о серьезности наших отношений. Мне кажется, это тоже идет от Восточной Европы или от Словении. Вроде как символ любви. Вроде как мы заявили всему миру, что у меня есть только он, а у него есть только я. Он подарил мне кольцо с громадным бриллиантом, которое я снимала только во время игры. Иногда я с сомнением смотрела на него и думала, неужели я действительно помолвлена? Мир тенниса мал и полон сплетен, так что эти новости быстро стали достоянием общественности. Некоторые девочки поздравляли меня или спрашивали о планах на свадьбу и медовый месяц. Где-то в это время Сирена Уильямс отвела меня в сторонку в раздевалке в турнира. Я готовилась к первой игре турнира и пыталась психологически настроиться на неё. Обычно в таких случаях за час до начала игры игроков оставляют в покое. Сирене всё было до лампочки. Она была слишком взволнована и хотела обсудить со мной мою помолвку. Она только что восстановилась после травмы. Я практически никогда с ней не разговаривала, Но она подошла ко мне, как старая подружка. «Привет, Сирена», — сказала я. «Рада твоему возвращению». Я слышала, ты помолвлена. Чувствовалось, что она возбуждена. «Жаль, что так получилось». «Ха-ха-ха». И она стояла передо мной, смеясь своей шутки. Я тоже стояла. То есть, а что я могла на это сказать? Я засмеялась вместе с ней. Как я уже сказала, до моей игры оставался час — Я уже была в форме и собиралась начинать разминку. Она это видела. Но сама она уже закончила свой матч, поэтому ей-то какое до этого было дело. Она увидела меня в раздевалке только для членов, села рядом со мной, оглянулась вокруг, как будто проверяла, нет ли рядом шпионов и соглядатаев, и зашептала театральным шепотом. Так шепчут тогда, когда хотят, чтобы все вокруг узнали о теме разговора. «Ты знаешь, я тоже помолвлена!» и никому об этом не говорила, кроме тебя. Вы только задумайтесь над этим. Это был человек, с которым я в жизни толком не разговаривала. Мы только обменивались любезностями над сеткой после окончания игры. И вот она произносит все тем же шепотом. «Ты не поверишь, Мария, но я встречаюсь с парнем. И встречаюсь уже давно. И он попросил меня выйти за него замуж. А я не знаю, что мне делать. Я хочу замуж!» «Но мне кажется, сейчас неподходящее время». Я взглянула на часы. До игры оставалось 45 минут. До первого круга в турнира. Все это очень интересно, но, — попыталась сказать я, — она немедленно перебила меня. «Я должна тебе кое-что показать», — сказала она, выуживая из своей сумки небольшой мешочек с замочком. «У меня здесь кольцо». Она уронила этот большой бриллиант мне в руку. «Так ты действительно помолвлена?» — спросила я, не зная, что еще сказать или сделать. «И да, и нет», — ответила Сирена, забирая у меня кольцо. «Или, наверное, да, но никто об этом не знает. Мой отец ничего не знает, моя мать ничего не знает. Знаешь только ты, и никто больше». Я просто сидела, уставившись на нее. Не знала, что сказать. Зачем она мне все это рассказывает? А потом я ушла и выиграла свою игру. Когда после этого мой тренеры и моя команда бросились ко мне с поздравлениями, я сказала. «Вы не поверите, что произошло со мной еще до того, как я вышла на корт». А потом в один прекрасный день Саша перешел в Нью-Джерси-Нэтс. То ли он заранее спланировал это, то ли для него это был просто шанс получить больше игрового времени. Его новый дом располагался теперь в Хабакене, штат Нью-Джерси. «Где это, черт подери?» Он сказал, что оттуда можно на пароме добраться до одного из моих самых любимых городов. Я засомневалась. Стала выяснять адреса местных кафе, в которых я могла бы ждать, пока он на тренировке. «Карлос Бейкшоп» — это всё, что мне удалось найти. Кажется, это кафе стало известным после реалити-шоу «Король кондитеров». Если люди начинают выстраиваться в очередь, чтобы купить каноли в Хабакене, то ты поневоле задаешься вопросом, что это за дыра. Дра жуткая, особенно в феврале, когда река покрывается льдом, паром прекращает работать, а транспортный поток настолько перегружен, что любимый город, в котором ты хотела бы оказаться, становится практически недоступным. Много месяцев спустя, когда NBA была накануне локаута, Саша рассматривал несколько интересных с финансовой точки зрения предложений, которые он получил из-за границы. Я никогда не думала, что он может их принять, пока в один прекрасный день он не сообщил мне об этом. Он подписал контракт с турецким клубом. Так что прощай, Хабакен. Здравствуй, Йошелькёй. Ещё один город, о котором я ничего не знала. Сначала я боролась с самой мыслью об этом, а потом мне пришлось столкнуться с реальностью. Теперь мы месяцами находились вдали друг от друга, и у меня появилось время обдумать то, как развиваются наши отношения. Ему так важно было чувствовать себя в них мужчиной, А с моей карьерой это было трудно. Он никак не мог признать тот факт, что в своем мире я была более успешна, чем он в своем. Мой успех, моя слава, мои деньги превращались, по-видимому, в непреодолимое препятствие для него. Может быть, так было всегда, и жизнь на расстоянии просто открыла мне глаза, а может быть, я просто отказывалась признать это. И это стало реально беспокоить меня. Я чувствовала себя запертой в крохотном помещении, в ловушке и в период подготовки к открытому чемпионату Франции я стала постепенно отдаляться от Саши эмоционально. Когда я вошла в раздевалку с призом в руках после победы в финале Ролан Гаррос, я набрала его телефонный номер. Он ответил, но на заднем фоне я слышала удары мячей. На баскетбольной площадке проходила тренировка. Его тренер сообщил Саше о моей победе. Саша меня поздравил. Я была так перевозбуждена, настолько захлебывалась в эмоциях, что стала его благодарить. За то, что был со мной в трудные моменты жизни, за то, что поддерживал меня в моих неудачах, за то, что толкал меня вперёд, верил в меня. Казалось, что он был искренне тронут и радовался за меня. Я уже давно не чувствовала такого отношения к себе. А когда я позвонила ему вечером, его настроение резко изменилось. Его голос звучал агрессивно и почти зло. Я спросила, в чём дело. Он объяснил, что, вернувшись домой, он посмотрел церемонию награждения. Я сразу же поняла, в чем причина столь резкой перемены. Он бесился от того, что я не упомянула его в своей речи по поводу награждения. Ни о чем другом он не мог думать. Многие месяцы я ждала от него какого-то знака, какого-то намека. И вот я его получила. Всего в одном предложении. Наши отношения закончились. Я часто спрашиваю себя, чего я жду от романтических связей, или лучше, что мне кажется, я жду, кроме высоких отношений, но, наверное, чтобы мой партнер был и моим другом, ровней мне. Я хочу иметь дом и детей, хотя до этого еще так далеко, что трудно себе представить, потому что сейчас моя жизнь — это вечные переезды из города в город. Потому что я иногда поднимаюсь на такие вершины, а иногда падаю в такие пропасти, что мало кто из мужчин согласиться сопереживать тем чувствам, которые испытывает или не испытывает игрок на корте. Как я уже говорила, мужик всегда хочет оставаться мужиком. А когда ты находишься в турне, то тебе приходится самой быть мужиком, несмотря на твой пол. Если вместе с тобой в туре путешествует твой бойфренд, то, скорее всего, он пожертвовал ради тебя своей карьерой. А кому это надо? Или еще один вариант. Он тоже профессиональный теннисист. С этим мне также пришлось столкнуться. После каждой игры я получаю от своего агента Макса электронное послание: "Ты чемпион". И по количеству восклицательных знаков после текста я могу понять, насколько он в это верит. Это стало настолько обыденным, что у меня появилось подозрение, что он просто копирует этот текст, что посылает его всем своим клиентам. «Меня это совсем не интересует». В октябре 2012 года, уходя с курта после четвертьфинального матча на турнире в Пекине, я проверила телефон и увидела послание от Макса. «Спасибо», — как всегда ответила я. Через 10 минут я получила еще одно послание, которое меня удивило. Макс был в Майами, и там было 4 часа утра. Разве он не должен спать? «Григор Димитров хочет твой номер». Я посмотрела на телефон с удивлением и некоторым, как бы это сказать, волнением. Убрав телефон в карман, я 10 минут провела на велотренажёре, чтобы остыть, а потом 15 минут растягивалась, пока мой тренер обсуждал со мной прошедшую игру. Правда, я плохо его слушала, и в этом не было ничего нового, потому что Томас Хокстед, мой тогдашний тренер, после матча болтал гораздо больше, чем это необходимо. Потом я достала телефон и увидела еще одно послание от Макса. Оно не отличалось от первого. «Григор Димитров хочет твой номер». «Почему два послания подряд?» «Макс что считает, что в Пекине плохая связь?» «Для чего?» — ответила я ему. «Для чего? Ты что, дура?» — пришел ответ от Макса. «Я поискала в Гугле, чтобы узнать возраст Григора. Он вообще совершеннолетний?» «Двадцать один год всего лишь». «Дай ему адрес моей электронной почты». Помню, как я обратила внимание на мальчика, идущего по аллее в Он был высоким, худым, и на его лице была улыбка человека, который знает, насколько он хорош. «Слава богу, он не из моего поколения», сказала я тогда тренеру. Иначе это было бы опасно, опасно отвлекающе. Мы обменялись несколькими электронными письмами, и Григор попросил у меня телефонный номер. Я притворилась, что не такая, и дала ему пин своего мессенджера Блэкбери, а уже потом номер своего мобильного. Письма сменились телефонными звонками, а телефонные звонки — разговорами по скайпу. Все было очень просто и искренне. Я вообще сильно не задумывалась об этом, пока после очередного разговора он не перезвонил мне буквально через 30 секунд. «Прости, но я скучаю без твоего голоса», — сказал он. «Мы не могли бы поговорить еще немного». В то время я даже не знала его номера в мировой классификации. Наши разговоры по скайпу продолжались. Мама стала называть их сеансами терапии, потому что после них я улыбалась. Нечто в расписании турниров Григора поставило меня в тупик. Он приехал в Париж слишком рано, чтобы начинать подготовку к турниру в закрытых помещениях. Для меня это не имело смысла. Где он собирается играть до того, как начнутся соревнования в основной сетке? я быстро открыла ненавидимое мной телефонное приложение, которое называется Life's Scores и которое представляет собой итоговые таблицы всех теннисных турниров, включая данные о посеянных на них игроках. Те три года, что я была с Сашей, я проводила слишком много времени на NBA.com, выясняя время, проведенное на площадке, заработанные очки и проценты попадания. Я еще не была готова вновь вернуться к подобному после такого короткого перерыва. И тем не менее я это сделала. Я проверила список посеянных игроков. Григора среди них не было. Я перешла к квалификационному турниру. И нашла его там. Шестидесятый номер в мировой табели о рангах. Не успела я сообразить, что происходит, как уже изучила результаты квалификационных матчей. Прошло много времени, прежде чем он появился на пороге моего дома с букетом красных роз и гигантским плюшевым медведем. После этого мы стали проводить много времени вместе. Через несколько дней он спросил, согласна ли я стать его девушкой. Я этого не ожидала и не была готова к подобным отношениям. Он сказал, что подождет. «Что это за человек?» — спрашивала я саму себя. Я с удивлением осмотрела его. Почему этот симпатичный парень, который мог бы наслаждаться жизнью, ждет женщину, которая еще не готова к романтическим отношениям? «Окей», — ответила я, — «только я еще не знаю, когда буду готова. Это может занять месяцы». «Окей», — согласился Григор, — «я подожду. Я знаю, чего я хочу. А хочу я тебя». Недели превратились в месяцы, и не было ничего, что могло бы остановить наши отношения. Я наблюдала, как он рос, побеждал, страдал от проигрышей, восстанавливался вверх-вниз. Мне так нравилось наблюдать за тем, как он играет. И вот в один из рождественских дней Я оказалась на пластмассовом стуле возле корта, наблюдая за его тренировкой. Только я, моя лучшая подруга Эстель, Григор, его партнер по тренировке, и солнечный калифорнийский день, ничем не похожий на рождественский. Я следила за тем, как он поднимается в квалификации. Видела, как он менял грязный отель возле шоссе в Мадриде, такой, в котором даже крысы не живут, на люкс в парижских Four Seasons или Карлайл в Нью-Йорке. Я видела, как он превращался из мальчика, который боится потратить деньги на лучшее место в самолёте до Австралии, в мужчину, который садится на частный самолёт, предоставленный новым другом-миллиардером. После одного из матчей в Брисбене он подарил всем членам моей команды белоснежные крахмальные сорочки с запиской, что в один прекрасный день он тоже хотел бы иметь такую команду. И она у него появилась ещё до того, как мы разошлись. Я наблюдала за тем, как он превращался в самостоятельного человека, способного принимать самостоятельные решения. Я смотрела, как он становится мужчиной. Григоры называли будущим Роджером Федерером, сравнивали его то с тем, то с другим. Он дошел до восьмого номера в мировой классификации, и у него был громадный потенциал, изумительные по красоте удары. То, как он бьет по мячу, а потом скользит, даже на кортах с твердым покрытием, вызывает восторг. Он может делать со своим телом невероятные вещи. Это дар, но в то же время это и проклятие. Желание не просто выиграть, а выиграть красиво, всегда мешало ему. Победа должна быть или идеальной, или она вообще не нужна. Она должна быть невероятной, в противном случае о ней можно забыть. Именно поэтому ему еще только предстоит использовать весь свой потенциал. Что отличает игрока великого от просто хорошего — Хорошие игроки побеждают тогда, когда всё складывается в их пользу. Великие выигрывают даже тогда, когда всё летит в тартарары, когда сама игра ужасна, то есть тогда, когда их величие исчезает. Потому что невозможно быть великим постоянно. А вот можешь ли ты добиться успеха в неудачный день, когда ощущаешь себя совершенно разбитым и начисто лишённым сил? Вот в чём вопрос. У меня было несколько дней в карьере, когда я была практически безукоризнена. Я могу пересчитать их по пальцам одной руки. Но главный для меня вопрос — это как научиться выигрывать с тем, что у тебя есть в данный конкретный момент. Я выиграла множество матчей просто благодаря тому, что смогла найти лазейку. Григору еще только предстоит научиться этому. А пока, если это тяжело и далеко от идеала, то его это не интересует. Недавно Григор сказал мне, Мы говорили с ним по телефону после того, как он вышел в полуфинал открытого чемпионата Австралии. Что хуже всего, это когда ты получаешь нужную вещь в неподходящее время. Это напомнило мне о вечере перед Уимблдонским турниром 2015 года. В 2014 году Григор вышел в полуфинал, победив Энди Марея, а в полуфинале проиграл в четырех сетах Новаку Джоковичу. Григор достал буклет, посвященный прежним победителям Уимблдона который готовится перед каждым турниром. Аккуратно перелистывая страницы, он дошел до моей фотографии, на которой я в его ложе наблюдала за его игрой. Он печально посмотрел на меня. Мне даже показалось, что я заметила слезы у него на глазах. «Ты видела это фото. Для меня это все в жизни. Ты в моей ложе, рядом с моей мамой». Именно в тот момент у меня прошла та эмоциональная тяга, с которой я боролась все это время. Я так же, как и он, знала, что это не мое место. Мне надо было быть сконцентрированной, готовиться к собственным играм, к триумфам и поражениям на самой большой сцене в своей карьере. И его матч я тогда наблюдала только потому, что рано вылетела из соревнований. Поэтому его приятные воспоминания были моим кошмаром, что означало, что все это произошло только из-за моего проигрыша. Как он и говорил, нужная вещь в неподходящее время.